Глава двадцать седьмая. Очарованный финансист Каупервуд, хотя и был чрезвычайно занят своим огромным предприятием городскими железными дорогами, в котором работало теперь уже несколько тысяч человек, находил тем не менее время видеться со Стефани Платоу. В ее присутствии он испытывал Необычайное успокоение и радость. Может быть, он находил в ней новый воплощение Риты Сольберг. Рита, однако, не была склонна к вероломству. За все то время, когда Кау Первуд был влюблен в нее, она ни разу не изменила ему. Это было для нее так же невозможно, как в свое время казалось ей невозможным изменить Сольбергу. даже после его собственного легкомысленного поведения. У Стефании же было странное убеждение, что любовь не может пострадать от физической неверности. И она считала вполне допустимым, любя Каупервуда, обманывать его. Возможно, что это объяснялось отсутствием у Стефании подлинной любви к нему. Действительно она и любила, И не любила его. Её измены объяснялись не только её чувственностью и темпераментом, хотя та и играла известную роль, здесь скорее была какая-то смутная доброта и великодушие. Ей казалось жестоким порвать с Гарднером Ноулисом и Эленом Кроссом после того, как они были так добры к ней. Гарднер Ноулис пел ей повсюду похвалы, где было возможно. и создавал ей славу среди всех театральных предприятий в городе чтобы она могла при случае занять там видное место ленкросс был слишком безумно влюблён в неё и разрыв с ней был бы для него тяжёлым ударом а тут появился ещё один человек молодой драматург и поэт по имени Форпс Гарни, высокий, красивый, статный, который недавно вошёл в их кружок и теперь ухаживал за ней. Или вернее, за которым она ухаживала в свободные часы, которых у неё было довольно много. Выбрав для себя путь актрисы, она отказалась посещать школу и просто бездельничала. развивая, как она говорила, свои артистические возможности. Коу первуд слышал, разумеется, от неё очень много о её сценической жизни. Вначале он слушал всю болтовню несколько недоверчиво, считая это легкомысленными рассказами пылкой натуры, увлечённой романтической жизнью артистических студий, но постепенно всё же заинтересовался тем, свободным образом жизни, который она вела. Её постоянными визитами то в одну, то в другую студию. Она бывала в студии Лена Кросса, в его стойкой квартире Блисса Бриджа, где он принимал своих театральных друзей, у Гарднера Ноулса, где часто собирались артисты после театра. В конце концов Каупервуд задумался над свободным и безответственным поведением Стефании, И его начали терзать сомнения. Где вы были вчера, Стефания? спрашивал он, когда они встречались за завтраком или ранним вечером, или когда она приходила к нему в его новую контору в северной части города, откуда они иногда отправлялись гулять или купаться. О, вчера утром я была в студии Лэнкросса, примеряла его индийский шаль и покрывала У него множество таких вещей чудесного оранжевого и синего цвета. Вы должны непременно посмотреть на меня в них. Я очень хочу, чтобы вы видели. Вы были у него одна? Несколько минут. Я думала, что Этель Текерман и Близ Бридж уже там. Они пришли несколько позже. Лэнд Кросс такой милый. Правда, по временам он бывает глуповат, но он нравится мне. Его портреты так странны. Она опустилась в подробное описание претенциозных картин Кросса. Кого я вперво удивлялся, но не портретом Лэнна Кросса, не его шалем, а тому миру, в котором вращалась Стефания. Он не мог заставить её расстаться с этим кружком. и никак не мог получить от нее удовлетворительного объяснения того первого и единственного сближения с Гарнером Ноллисом, которое, как она заявила ему, сейчас же оборвалось. С той самой минуты он стал сомневаться, так как по своей природе был недоверчив, но эта девушка была так по-детски мила, так наивна. и неустойчива подобно легкому ветерку или нежному цветку, что он не знал, что думать о ней. Натура, одарённая чувством прекрасного, не склонна отвергать прекрасный букет цветов. Она казалась ему божественной, когда приходила к нему в часы его одиночества и смотрела на него своими кроткими глазами, точно охваченная экстазом. Она всегда умела художественно рассказать о бурях, ветрах, пыли, облаках, о странной форме, которую принимает дым, об очертании зданий, об озере, о тени. Прижавшись к нему, она декламировала длинные отрывки из Ромео и Джульетты Паулы и Франчески или стихи Кица. Он не любил ссориться с ней, потому что она казалась ему дикой розой или живым произведением искусства. В её маленьком альбоме было всегда множество новых рисунков, в её муфтим или в светлой шёлковой шали, которую она носила летом, скрывалось иногда вылепленные фигурка или ещё какая-нибудь вещщица, которую она протягивала ему со взглядом сомневающегося ребёнка. И если ему нравилась эта вещица, он получал ее. Каупер вот глубоко задумывался. Он не знал, к какому выводу прийти. Постоянная атмосфера сомнений и подозрений, в которой он принужден был жить, стала постепенно приводить его в отчаяние и раздражение. Находясь с ним, она тянулась к нему, но без него... казалось необыкновенно весёлый и счастливый. В противоположность тому, как он вёл себя в своих многочисленных прежних романах, он теперь спрашивал у неё, любит ли она его, вместо того, чтобы ожидать этого вопроса от неё. Он думал, что с его средствами, его положением, его надеждами на будущее он сможет привязать к себе любую женщину, которая сойдётся с ним. Но Стефанию было слишком молода и слишком поэтична, чтобы придавать большое значение богатству и славе, и к тому же она не испытывала сильного увлечения им. Она любила его на свою странный манер, но очень интересовалась также и недавно приехавшим форпсом Гарни. Этот высокий меланхоличный юноша с карими глазами и светло-каштановыми волосами был очень беден. Он приехал из южной Миннесоты и теперь, размышляя о своём будущем, колебался между журналистикой, поэзией и драматургией. А пока занимался тем, что собирал долги среди клиентов одной мебельной фабрики. И к 3 часам дня он уже освобождался. Он усердно старался войти в газетный мир Чикаго и был открыт Гарднером Ноулесом. Стефания увидела его на очередном вечере своего кружка. Её очаровали томное лицо поэта с рыжеолым мягких вьющихся волос, тонко очерченный рот, глубоко сидящие глаза, правильный нос и вдобавок её растрогали его задумчивость и скрытая жажда жизни. Как-то раз Гарнер Новлес принес стихотворение Гарни и прочитал его маленькой группе, состоявшей из Стефани, Этель Текерман, Лена Кросса и Ирмы Отли. Послушайте вот это, внезапно воскликнул Новлес, вынимая стихи из кармана. В поэме говорилось о саде, залитом лунным светом, с благоуханием бледных цветов, с таинственным прудом, с античными фигурами, полными радости, с нежным пением и робкой флейты нежный тон и пение струн и бубна стон. Стефания Платоу сидела молчаливая, захваченная описанием чувств, похожих на ее собственные. Анна попросила дать ей стихи и ещё раз прочла их про себя. Я нахожу это очаровательным, сказала она. После этого она постоянно искала близости Форпса Гарни. Почему? Она с трудом могла бы объяснить. Это не было какетством, она близко подсаживалась к нему, говорила ему о своей работе на сцене, о своей игре, о своих чистолюбивых планах. Она сделала набросок с его головы так же, как она зарисовала Кау Первуда и других. И однажды Кау Первуд нашел в ее альбоме три беглых рисунка, сделанных с Форбса Гарни. На рисунках был отпечаток некоторого романтического чувства. Кто это, спросил он. О, это молодой поэт, Формсгарни. Он так очарователен, так бледен, мечтателен и печален. Гауппер вот с любопытством посмотрел на рисунки. Глаза его затуманились. Ещё один в свите Стефании, шутливо сказал он. Это довольно длинная процессия, к которой и я присоединился. Гарнер Новлес, Лэнд Крос, Близ Бридж, Форбс Гарни. Стефани недовольно надула губки. Как вы говорите, Близ Бридж, Гарнер Новлес. Признаюсь, они мне все нравятся, но и только. Они все милы и любезны. Вам самим нравится Лэнд Кросс? Он такой смешной старый попугай. А Форбс Гарни только что появился здесь, я его почти не знаю. Разумеется, сказал Каупервуд печально, но вы уже рисуете его. Каупервуд не верил ей. Где-то там в глубине его сознания. Укрепилось прочное недоверие к Стефании. Тем не менее, он был влюблён в неё, и, может быть, особенно сильно именно поэтому. Скажите мне правду, Стефания, обратился он к ней однажды, хотя и мягко, но настойчиво. Меня нисколько не трогает то, что было у вас в прошлом. Мы с вами настолько сблизились, что вполне понимаем друг друга, но вы никогда не говорили мне полной правды о себе и ноулисе. Скажите мне теперь эту правду, я не буду огорчён. Я сумею понять, что это должно было случиться. Это ничего не изменит в наших отношениях. Стефани мгновенно насторожилась и приготовилась к самозащите. По временам её самоё тревожили эти странные отношения с несколькими поклонниками и ей хотелось быть верной Каупервуду или кому-нибудь другому, кого она действительно полюбила бы. По сравнению с Каупервудом и его деловым размахом Кросс и Ноулис казались незначительными людьми, и всё же Ноулис интересовал её. По сравнению с Каупервудом Форпс Гарни был нищий мальчишка, Однако он обладал тем, чего не было у Каупервуда печальным поэтическим очарованием. Он вызывал в ней сострадание. Он казался заброшенным, одиноким мальчиком, а Каупервуд был всегда сильным, блестящим, подавляющим. Может быть, под влиянием смутного желания покончить с этими запутанными отношениями, Она в конце концов сказала: "Да. Я действительно не сказала вам всей правды. Мне было стыдно". Когда она окончила свои признания, которые касались только Ноулиса, да и то были неполны, Копервуда охватило гневное отвращение. "Зачем путаться с распутной лгуньей?" подумал он. что она была жрицей свободной любви в двадцать один год, это вполне ясно. И тем не менее его влекла к этой девушке какая-то магнетическая сила. Она была так своеобразно красива, что он не мог допустить мысли о разлуке с ней. Она напоминала ему самого себя. Ну, Стефания. сказал он, подавляя в себе раздражение и желание оскорбить или выгнать её. Вы очень странная девушка. Почему вы не сказали мне всего этого раньше? Я вас много раз спрашивал. Правда ли, что я всё-таки что-то значу для вас? Как вы можете говорить это? спросила она с упрёком, чувствуя, что, может быть, она сделала глупость, признавшись ему. Может быть, она потеряет его теперь. А она не хотела этого. И так как его глаза загорелись жестокой ревностью, она расплакалась. О, лучше бы я вам ничего не говорила, ведь тут нечего вы рассказывать. Я никогда не хотела этого. Каупервуд был смущён. Он знал человеческую натуру очень хорошо, знал и женскую натуру. Его здравый смысл говорил ему, что этой девушке нельзя доверять. И тем не менее, его влекло к ней. Может быть, она не лгала? Может быть, эти слёзы искренни? И вы положительно утверждаете, что сказали всё? Больше ничего не было ни раньше, ни позже в вашей жизни. Стефания осушила глаза. Они находились в частной квартире Каупервуда на улице Рандольф. Это была маленькая холостая квартирка, которую он снимал для всевозможных дел, требующих тайны. "Я не верю, что вы действительно любите меня", заметила она печально и с упрёком. "Вы не понимаете меня. Вы очевидно не верите мне". Когда я вам говорю, как все это произошло, вы не хотите понять меня. Я не лгу вам, я не умею лгать. Если вы продолжаете сомневаться, то, может быть, вам лучше не видеться больше со мной. Я хотела быть искренней с вами, но если вы не хотите мне этого позволить, она замолчала и лицо ее приняло оскорбленное и грустное выражение. Гау первуд следил за ней с тревогой и томлением. Какую непонятную власть имеет она над ним? Он не верил ей, и всё-таки не мог с ней расстаться. "Право я не знаю, что думать", сказал он угрюмо. "Конечно, я не желаю ссориться с вами, Стефани, за то, что вы мне сказали правду, но прошу вас об одном, не обманывайте меня". Вы необыкновенная девушка. Я могу сделать очень много для вас, если вы захотите остаться со мной. Вы должны и подумать об этом. Но я не обманываю вас, повторила она утомленно. Я думала, что вы видите это. Я верю вам, сказал он, стараясь обмануть самого себя. борясь с собственным рассудком. Но вы ведёте такой свободный, такой независимый образ жизни, а, -а, а, подумала Стефания. Может быть, я слишком много болтаю? Я очень привязан к вам, вы неудержимо влечёте меня к себе. Я по-настоящему люблю вас. Не обманывайте меня. Не увлекайтесь всеми этими глупыми мальчишками. Они право недостойны вас. Я могу добиться развода, и тогда я с радостью живусь на вас. Но я не сколько не увлекаюсь ими в том смысле, как вы думаете. Они ничего не значат для меня. Это просто знакомые, которые развлекают меня. Ну, конечно, они мне нравятся. Ланкросс по-своему мил, а также и Гарнер Ноулис, и все они добры ко мне. У Кау первода судорожно сжалось горло, когда он услыхал, что Лен Кросс по-своему мил. Это взбесило его, но он сдержался. Выдаёте мне слово, что между вами и всеми этими молодыми людьми никогда ничего не будет, пока мы останемся друзьями? Он почти умолял её. Странная роль для него. Я не могу делить вас с кем-нибудь другим я не хочу этого я не буду вспоминать о прошлом но я не хочу чтобы вы изменяли мне в будущем Что за вопрос разумеется ничего не будет но если вы мне не верите о боже мой Стефании тяжело вздохнула И Каорву снова омрачился, подавляя подозрительность и ревность. Хорошо, Стефания. Я верю вам, я верю вашему слову. Но если вы обманите меня, и я узнаю об этом, я в тот же день расстанусь с вами. Повторяю, я не хочу делить вас ни с кем. По правде сказать, я не понимаю Если вы действительно привязаны ко мне, почему вы проявляете такой интерес ко всем этим молодым людям? Ведь этого, конечно, не требуют от вас служение искусству. О, я вижу. Вы хотите поссориться со мной, спросила Стефани наивно. Вы не хотите поверить мне, когда я говорю, что я люблю вас? Может быть, но здесь к ней на помощь пришли её актёрские способности. и она разразилась неудержимыми рыданиями. Кауфер утобнял вот ее, но ну, перестаньте, успокойтесь, утешал он ее. Я верю вам, я верю, что вы любите меня, но только Стефания, я хотел бы, чтобы вы не были так легкомысленный.